Глава девятнадцатая. «Саш, что ты узнал?» Слова мертвого брата меня насторожили, однако я продолжал стоять в ожидании плохих новостей. Князь Шолохов с двумя своими сыновьями обсуждали, как бы и Руслана подчинить. «Мне в этот момент так хотелось их убить, ты не представляешь. Впервые я видел злость на лице брата с момента его смерти. Представляю», — протянул я. «Всю прошлую жизнь я промышлял убийствами, но в этой научился ценить жизнь, когда у меня появились близкие люди. И если бы был способ воскресить Сашу в его нынешнем разуме, то я бы и свою жизнь за это отдал». «Они решили сделать это в следующее его посещение, если Лиза не сможет его очаровать», — продолжил брат. «Очаровать», — хмыкнул я. «Она же ему совершенно не нравится». Это пока она не начала вокруг него бегать. Сейчас она попробует разные стратегии, одна-то точно сработает. Руслан не глуп, чтобы этого не понять. Впрочем, нет смысла гадать. Я просто предупрежу его, чтобы больше к Шолохову не совался под страхом отлучения от семьи. Не перегибаешь? Нет. Так он точно не решит ослушаться. Саша кивнул, а я достал смартфон, чтобы написать Руслану сообщение. Брат ответил сразу. Написал «хорошо». Я и сам не собирался больше туда соваться. Он меня понял, сообщил я призраку брата, но и второму, угревшему уши за его спиной. «Хорошо, а ты узнал, как они подчинили вас с Пашей и что сделали с Евгением?» «Они мало говорили. И, кстати, не просто скрываться в доме, где у каждого второго дар видящего. Они меня на уровне интуиции чувствовали. С этим разберемся». «Макар уже профи скрываться там, где дар у каждого первого». «Подтверждаю, я готов взять командование над отрядом, капитан», радостно воскликнул призрак. «Хорошо, теперь вернемся к нашим уродам», я посмотрел на Сашу. Как понял, к нашим личностям добавили другие. Взяли несколько слуг, которым недолго жить осталось, и предложили сделку. Шолохов говорил, что у него как раз дворецкий болеет, можно ему и предложить. Тогда сын спросил, не получится ли, как с Евгением. И я услышал, что у него слишком сильная воля. Новая душа не смогла притеснить душу брата. И теперь, скорее всего, он слышит ее, как голоса в голове. И никому не говорит, чтобы не провести остаток жизни в психушке. А вместо этого гасит голоса алкоголем. Похоже на то. Как мы выяснили, раньше он никогда не пил. «Чёрт, и где теперь искать того, кто сможет избавить от этой навязанной души?» «Как понял, это возможно, поскольку души не слились, и новая не взяла контроль над Женей. Но это тайная семейная техника Шолоховых. Просто так они не станут ее обсуждать». «Значит, подарим младшей сестре Лизы набор обученных шпионажу фломастеров», — подмигнул я призраку. «И купим еще набор, чтобы их подменять». Она заметит, что фломастеры разные. «На вкус или на цвет?» — спросил Макар. «По наполнению. Там же содержимое все видно. И будут у нее каждую неделю новые фломастеры», — предостерег Саша. «Умоляю тебя, ей три года всего». «Она скорее их сожрет, тогда заберем остатки и вернем без одного фломастера. Сейчас оформлю подарочный набор», — сказал и открыл Глобал. В наше время можно было заказать что угодно. И десять пачек таких же фломастеров и подарочный набор для ребенка со всякими раскрасками. чьего имени отправишь? А есть варианты? Она дружит с некой Софьей Кузнецовой. Девочки четыре, из графского рода. Часто приезжает на выходные. Отлично. Вот это ее имени отправим. А как заберем? Ну, тут нужен уже материальный шпион. Хм. И думаю, что знаю одну особу, которая не откажется от такой работы, улыбнулся я. «Ей можно доверять?» — насторожился брат. «Да. Уверен, после того, что я для нее сделал, она не предаст». «Хорошо. Раз я тебе рассказал все самое важное, то включи мне любовь не играет по правилам». «Что? Мелодраму?» — удивился я. «Да. А правду говорят, что строгие и серьезные на лицо люди в душе очень ранимы. Иначе не представляю, чем. Впрочем, мне несложно» а брат сможет вспомнить, что в его жизни бывали и трогательные моменты. Тем более Макар стоял и хлопал в полупрозрачные ладони, всем видом поддерживая идею. «Мы тоже хотим посмотреть», — раздался из комнаты босовитый голос розового фломастера. «Да пожалуйста». Я включил сериал с первой серии на своем телевизоре и вышел в коридор. Когда закрывал дверь, моя комната заполнилась призраками но они хотя бы были прозрачны, поэтому не дрались за место прямо у телека. Да, в моей комнате еще никогда прежде не собиралось столько мертвецов. Но я и не собирался оставаться вместе с ними. Дел было по горло. Кутузова нашел в шахматном клубе. Вернее, я просто написал ему сообщение и спросил, где он, чтобы не искать. Все же технологии — классная вещь, особенно когда нужные номера записаны в контактах телефона. Здорово. «А ты чего один сидишь?» — спросил я у Ильи. «Да с Виталиком твоим три партии сыграл, и он слинял», — недовольно буркнул Кутузов. «Чего это?» Я присел напротив Ильи за квадратным деревянным столом, предназначенным специально для игры в шахматы. Да сказал, что проще онлайн играть, чем сюда переться, чтобы думать над каждым ходом. «Скажи просто, что не оставил ему и шанса на победу», — усмехнулся я. «Ну, есть такое». «Не могу себе найти нормального соперника вживую. Уже скачал приложение с шахматами, где типа реальные игроки. Но там они вообще по полчаса над ходом думают, словно консилиум собирают», — пожаловался Илья. «Все возможно. Вдруг ты настоящий чемпион?» «Нет, я просто люблю выстраивать стратегии. А шахматы для этого — самая лучшая игра». Я посмотрел на доску, где уже были расставлены фигуры. Проснулись воспоминания из прошлой жизни. Я часто играл в приюте, до того, как меня забрали в специальную школу, где выращивали лучших убийц. К слову, тогда нас забрали десять. Десять детей возрастом до пяти лет. Но из них всех я умер позже всего. «Лех, хочешь сыграть?» — предложил Илья. А в глазах читалась чуть ли не мольба. Я еще не встречал фаната шахмат. Сомневаюсь, что смогу у него выиграть, но я буду не я если не попробую а давай чер я за черных почему за черных а мне черный цвет нравится больше да и я люблю составлять планы после того как противник сделает первый ход улыбнулся я логично говоришь так словно пособие по шахматам изучал нет я очень давно не играл так что из меня так себе соперник но видимо ты их читал да батя в детстве приносил Говорил, что хорошо развивает мышление, чтобы я мог планировать далеко вперед. «Так и есть», — кивнул я. «Ну-с, начинай». Илья на несколько минут задумался. Все его внимание оказалось у доски с шахматами. Он буквально сверлил ее взглядом, а учитывая, что это магический мир, то не удивлюсь, если он прожжет в ней дыру. Он выставил пешку на две клетки вперед и кивнул мне, предлагая делать ход. Теперь уже я впилился в доску взглядом. И теперь понял, почему шахматные партии на лучшего игрока мира могут идти не один день. Пока выстроишь в голове все возможные ходы противника, чтобы просчитать свой следующий, и только один, голова может взорваться. Поэтому я не стал заморачиваться и сдвинул пешку на одну клетку вперед. Ту самую, что была напротив пешки Ильи. Через пару ходов наши пешки встретились у моей стороны, и первые фигуры пали. «Элёх, как у отца бизнес поживает? Много заказов от аристократов». «Ну, не так, чтобы много. Зима скоро, а это не сезон для строительных работ», — поделился Илья. «Его дама съела моего слона. Он воспользовался тем, что я отвлекся на разговор. Что ж, я пришел сюда не ради игры, поэтому придется совмещать». Значит, у вас найдется несколько свободных бригад для моего друга. Он тут недостроенный дом купил. Хотел бы доделать в короткие сроки, поэтому я рассказал о тебе и обещал спросить, — поделился я. Проще было сказать, что я дружу с кем-то богатым. До того же Евгения приписать. Что за друг? И снова пали две пешки. Ты его не знаешь. Приехал на зимовку, пока семейные дела не уладятся. Мы серьезная контора и так не работаем. Белый ферзь поставил мне шах. Черт. Я защитил своего короля конем и ответил. Евгений Воронцов, сестрой. Они не хотели бы распространяться. Имущество оформлено на нового главу семьи. Рассказал я, надеясь, что Илья не сверял в глобале фотографии Алмазова и Воронцова. Заодно я узнаю наверняка. А ты-то их откуда знаешь? Помнишь Лисси? Девушку, из-за которой случился конфликт на твоей днюхе. Да? Так она теперь у них работает горничной, — улыбнулся я. Так и познакомились. А нормальные люди эти Воронцовы, хоть и из княжеской семьи. Хоть и простолюдин, но у нас получилось дружелюбно пообщаться. Черный конь съел белую ладью. Вот и мне начало фартить. Старые навыки вспоминались по ходу дела. Странная история. Задумался я и снова устремил взгляд к фигурам. Сейчас они его интересовали куда больше, чем прибыль семейного бизнеса, интриги княжеских семей. Он хорошо подумал и через несколько ходов поставил мне шаг ферзем, съев моего слона. Ситуация была патовая, но я тоже не расслаблялся и думал, и додумался не только до стратегии сложной игры. Илюха, давай поднимем ставки. У нас же дружеская партия, не понял он. Так я по-дружески и предлагаю. Так же интереснее. Ну ладно, что ставишь? Если я выиграю, то ты больше не задаешь лишних вопросов, а компания отца возьмет заказ на дом. Естественно, за полную стоимость, и желательно, чтобы в бригадах были маги. Ах, ладно. Тогда, если я выиграю, то все равно возьму заказ. По двойному тарифу. Еще и с хозяином дома перед началом работ поговорю. Договорились. Мы пожали руки, я заблокировал шаг своим конем. А не дурно, прокомментировал Илюха началась ожесточенная игра через десяток ходов пали оба слона игра продолжалась долго ставки были высоки как для меня который рисковал раскрыться так и для ильи который собирался взять заказ без прямого согласования с хозяином да и в таком случае ему придется заткнуть свое любопытство мы молчали казалось что скоро у меня начнет кипеть голова Но вот я поставил шах конем так, что под атакой оказался еще и ферзь. Выбор был очевиден. Затем фигуры стали падать одна за другой. Дыхание стало прерывистым. Еще никогда я так не переживал во время обычной игры в шахматы. Во мне проснулся азарт, как во время важных соревнований. Это была настоящая битва на деревянной доске. «Шах и мат!» — воскликнул я, когда черный ферзь встал напротив белого короля. Леха почесал затылок, подумал еще с минуту и признал. «Это была хорошая партия. Ты победил, Алмазов». Он протянул мне руку. Мы снова обменялись рукопожатиями. Но на этом игра не закончилась. Илья перевернул мою ладонь вверх и убрал свою, чтобы посмотреть на тыльную сторону, на которой я носил свой перстень. И как же я сейчас пожалел, что его было не снять. Я сжал ладонь в кулак, но Илья увидел. Усмехнулся и сказал. «Я обещал не задавать вопросов. И сдержу свое слово, будь уверен». «Надеюсь. Тебе ведь не нужны проблемы?» Я злобно улыбнулся, но то было лишь предупреждение. «Нет. Не зря я тебя заметил среди остальных. Сразу понял, что простолюдин не может быть таким прошаренным. Да и шахмат — это игра, в которую играют лишь аристократы. Этого я не знал». Казалось бы, банальная мелочь, но ее хватило, чтобы проколоться. Мы друг друга прекрасно поняли, поэтому и отвечать я не стал. И решил сделать последний ход. Хочешь не только выйти на имперские, но и занять призовое место? Так я хотел приблизить Илью к себе. К настоящему себе. Парень, он был толковый, а такие люди нужны ордену. — Ты еще спрашиваешь, — усмехнулся Кутузов. — Ну и кого ради этого надо убить? — Никого подходи в два часа ночи к подвалу. Туда, где вход в убежище моего питомца. Заметано. А ты сообщением скинь, куда отправлять бригадиров. Но ну и пусть их там кто-нибудь встретит, а то они особняк на свой вкус достроят. Встретят, и работы начнутся только после согласования сметы. Даже так? Конечно. Иначе хозяин может быть недоволен, если его сестра покрасит все в розовый, по-доброму рассмеялся я. «Был у отца как-то такой случай, но там была жена барона, фамилию уже не помню. Ох, он рвал и металл. Пришлось все переделывать, конечно, по двойному тарифу. У нас же фирма элитная». «Вот, лучше сразу сделать нормально. Быстрее будет. Если краску огнеупорную найдете, будет вообще шикарно. А зачем? Впрочем, неважно», — махнул руку Илья. «На этом мы и распрощались, и я...» отправился к пятерке желающих познакомиться с Зубастиком. Из-за утреннего происшествия ремонтных работ в убежище встречу перенесли на вечер. Я кратко рассказал пятерке незнакомых ребят о Зубастике, а потом передал слово Дмитрию Павловичу. Вот он мог часами рассуждать о регатах. А я сидел в сторонке и слушал, чтобы он лишнего не сболтнул. Но нет, ученый четко знал, о чем можно говорить. Потом, по стандартному плану, каждый покормил регата с рук магическим кормом. Они немного последили, как он лазает по стенам, и ушли в полном восторге. А я с облегчением отправился на ужин. Сегодня был день вечерней тренировки, поэтому после нее мне удалось поспать всего 4 часа перед тем, как вернуться в подвал. И это мне еще повезло, что в начале четверти письменных работ пока не задавали. К концу года будет гораздо сложнее вывозить нагрузку, учитывая все мои обязанности? Ночью пошел к подвалу, уже не скрываясь от камер, Лев Борисович все равно в курсе о моих ночных похождениях, а следы за остальными подотрет записи Серега. А он что тут делает, удивился Виталик, завидев Кутузова. С нами тренироваться будет, спокойно ответил я и открыл дверь в убежище. Ты его тоже в орден позвал? озадачился Костя. Какой орде? «Впрочем, неважно», — выдохнул Илья. «Расскажу, как спустимся», — улыбнулся я. Зубастик сонно подошел ко мне, и я погладил его по голове. А он отправил мне образ с пачкой магического корма. Вот же маленький обжора. Хотя нет, не такой уж и маленький. На этом корме он рос, как на дрожжах. Раз в пять быстрее, чем его сородичи из внешней среды. Травяной настил не стали закреплять по моей просьбе, поэтому мы быстро добрались до люка. Веревочную лестницу оставили, поэтому мы без труда спустились. Зубастик слез последним, и пришлось отправить ему несколько образов, чтобы он снова не полез купаться в магической луже. Здесь пахло гарью. Серега даже закашлялся. Стены были обожжены после моего заклинания, но больше ничего не изменилось. «Блин, лучше бы я согласился остаться в лазарете до завтра», посетовал сосед. «Ты ж наш картоносец». «Какой отдых?» — похлопал его по плечу Виталик. «Вот поэтому я здесь. Вы без меня назад точно не вернетесь». Спорить никто не стал, чтобы не задевать, наконец, раздувшееся самолюбие Сергея. Раньше ему очень не хватало. Так что, пока он не зазнавался, мы и не спорили. «Предлагаю в этот раз идти в противоположную сторону», — указал я. «А давай, там много тайных ходов», — поддержал Серега. В моем рюкзаке по обыкновению лежал кирпич. Мы с Макаром еще в комнате обсудили, что он отправится на разведку и в случае чего сообщит мне на ухо. Ну или Сереге, если он окажется ближе. «Лех, тут же столько всякого спрятано, что и жизни не хватит все расчистить», подметил Виталик, пока мы шли вперед, по обыкновению освещая путь фонариками телефонов. «У всех нас были дорогие смартфоны, которые светили не хуже промышленного фонаря. Конечно, так они быстрее разряжались, но мы не собирались светить сутками. Начинать надо с малого. А потом, когда Орден разрастется, справимся за несколько месяцев. Поделился я планами, а мысленно отметил, что и вовсе хотел бы справиться к началу следующей четверти. Кстати, об Ордене, Илюх. Я согласен, сходу ответил он. Ты даже не выслушал, возразил я. Это совсем нерационально. Вдруг мы тут заговор против Императора готовим. «Да мне хватило того, что ты сказал ранее», — махнул он рукой. «Так что император тут ни при чем». «Ну, почти». «Но пока я не собирался об этом никому рассказывать». «И даже регата личного не хочешь?» — усмехнулся Костя. «Хочу». «Что для этого надо сделать?» — обернулся к нему Илья. «Подождать», — ответил я и пошел дальше. «Так, через три метра будет тайный ход», — громко сказал Серега. Не только для нас, но чтобы Макар начинал искать рычаг. Он, в отличие от нас, может пропихнуть призрачную голову в стену и просто посмотреть, где спрятан механизм. Однако ответ от призрака мы не дождались и стали искать рычаг самостоятельно. Но уже через минуту поиска услышали громкий крик Макара прямо из-за стены. Черт, он же не может умереть дважды. Что его так испугало?